Иногда дирекция студии бросала Верту подачку в очередного еженедельного выпуска новостей дня, и бывший новатор очень старался, чтобы его продукция ничем не отличалась от официозного серого потока. Очень милый, интеллигентный, добрый, покорный, уничтоженный властью художник. Как всем тогда казалось, ненужный осколок позавчерашнего Но только он и остался в истории документального кино. И многократные лауреаты с допусками к съёмкам секретных объектов это была высшая мера доверия со стороны органов. Канул в лету. Никто не помнит ни их имен, ни их фильмов. Но тогда молодой ассистент режиссера, стремившийся к самостоятельной работе, я не очень думал, На всех этих материях. Я был продуктом своего времени. Все лакировало действительность. Я не хотел отставать от своих старших, увенчанных лаврами коллег. Я тоже лакировал жизнь, как умел. Снимая фильм о нефтяниках Кубани, я заставил покрасить фасад магазина, чтобы он выглядел на экране новеньким и красивым. В одном нефтяника в квартире стояла неважная мебель. Зато у соседа обстановка была отменная, но сосед не считался героем труда и не являлся героем нашего фильма. Вместе с оператором я перетащил отличную мебель в нужную нам квартиру. Не скрою, чувство стыда, воспитанное во мне еще в институте, давало о себе знать. Наверное, поэтому я совершал эти манипуляции под покровом ночи, чтобы не видели окружающие. В 1954 году мне и режиссеру Василию Катаняну, моему однокашнику и другу, предложили сделать фильм об острове Сахалин. Мне всегда нравились люди необычные, события из ряда вон выходящие. где проявлялись незврядные качества людей, их мужество, воля, самопожертвование, дружба. Я с удовольствием взялся за работу над фильмом "О далеком восточном острове". Приехав на Сахалин, я, смотрявшись, ну, знали, что год назад в море случилось интересное событие. Рыболовецкое судно было затерто льдами. На помощь рыбакам подстышили самолеты. На парашютах к Кананди корабли сбрасывали мешки и ящики с продуктами, заручатко письма родных. С взрывами рыбаки проложили себе дорогу во льдах и вышли в чистые воды на свободу. Мы Решили, что подобный эпизод просто необходим для картины. Но поскольку такие истории встречаются не каждый день, нужно воспользоваться методом восстановления факта. То есть инсценировать этот эпизод. Будучи режиссерами молодыми, энергичными, мы принялись за организацию съемок. На рыбацкой судно, конечно, другое, не то. сел оператор Леонид Панкин, и она отправилась в Охотское море искать льды. Первым делом кинооператор попросил рыбаков не бриться. Несколько суток искали, и наконец, нашли большое ледяное поле. Корабль добровольно втерся в самое его середину. Южный Сахалин скоординировали, что первая часть операции выполнена благополучно, Судно в ледяном плену. На двух самолетах наша киногруппа отправилась к месту происшествия. Предполагалось, что с одного самолета кинооператор снимет общий план льда, И все спасательные операции с другого сбросят мешки и ящики на парашютах. Мешки и ящики, естественно, набили опилками, ведь продуктов на корабле было вдоволь. Но чтобы оправдать перед зрителем кадры, которые первый оператор снявит на судне, требовалось показать, что с парашютом на лед опустился и сам кинооператор. Иначе откуда взялись бы кадры, снятые на корабле Сбросить человека на льдины, которые дрейфовали в море, опасно. Мы как-то не хотели рисковать жизнью кинооператора Александра Кочеткова и нашли другой выход. У Портнова в южно-сахалинский, купили манекен.